Глава 111. Как обычно в девять утра Джеку и Барнаби позвонил Мартин. Его голос звучал не просто бодро, а прям радостно. Мартин пообещал сейчас же подскочить и сообщить хорошие новости. «Ладно, мы ждем», – не разделяя его радости ответил Джек и положил трубку. После вчерашнего убийства Теодора настроение у напарников было хуже некуда. Казалось, вот-вот придет и их черед. Оба плохо спали ночью. Им чудилось, что враги уже подбираются к двери или, повиснув на канате, с тихим скрипом вырезают оконное стекло. «Ну что там?» – бесцветным голосом спросил Барнаби. «Сейчас прискачет. Радостный он сегодня какой-то. Значит, хана нам. Если такая сволочь радуется, это не к добру». «Не унывай, Рон, мы что-нибудь придумаем. Неужели не найдем зацепочку?» «Мы как-никак из четвертой роты». Барнби посмотрел на улыбающегося с Джека и тоже улыбнулся. «Спасибо, что напомнил, лейтенант. А то я был совсем скис. Может, все-таки рванем, пока день есть?» «Нельзя нам сейчас бежать, Рон. Потому что некуда. Если Мартин укажет на нас контрразведки, мы вернемся к майору Гастона, А он-то нас точно приговорил. Мы это наверняка знаем». «Да, знаем», — согласился Джек. Наконец появился Мартин. Он был очень доволен собой и впервые явился без папки. Энергично пожав руку Джеку и Барнабе, Мартин плюхнулся на стул, отчего тот едва не развалился. «Ну, господа, сегодня после обеда отчаливаем». «На работу?» – спросил Джек. «Да, на работу. Видите, я же говорил вам, что все будет хорошо, так и получается. Я хороших ребят не подвожу. Кстати, у вас тут ничего выпить нету?» «Откуда? Последние деньги проживаем». «Кстати, о деньгах». У вас там в холле кровь какая-то, и силуэт на полу мелом обведен. Там вчера человека убили. Да вы что?» – Мартин покачал головой. Казалось, это известие его очень огорчило. Вот так живешь, бегаешь, суетишься, а потом раз – и пулю тебе. Его застрелили? Застрелили, подтвердил Джек, внимательно следя за реакцией Мартина. Надо же! Раньше здесь было тихое местечко. Ну ладно, вернемся к нашим делам. Мартин положил руки на стол и о чем-то задумался. «Да», – сказал он, начнувшись. «Сейчас я вас оставлю, но в пять часов вернусь. Вы к этому времени соберите свои вещички и будьте готовы». «Кстати», – на лице Мартина появилась хитрая улыбочка. «Карточки так и не нашлись?» «А с чего им находиться?» – спросил барнаби Ему казалось странным, что этот парень все еще надеется поживиться. «Насколько я понимаю, они не провалились в сортир, а достались контрразведки, правильно?» «Если сами все знаете, зачем спрашивать?» – брукнул Джек. «Ладно, это я так, для порядка», – охотнул Мартин. «Не бойтесь, у нас мощная фирма, мы вас прикроем». «И закопаем», – добавил про себя Джек. «Я пошел, вернусь в пять». Едва за Мартином закрылась дверь, Барнаби повернулся к Джеку. «Нужно деньги припрятать. Предлагаю взять в банке ячейку и положить их туда вместе с завещаниями». «Что ж, правильное решение». Они собрались, рассовали по карманам все наличные и пошли к лифту. Холи еще оставались следы вчерашней трагедии. Помимо почерневшей крови и мелового силуэта на полу, лежали два завязших цветка. На улице дышалось свободнее. Здесь было солнце и потоки машин. При взгляде на их бесконечное движение казалось, что жизнь никогда не кончится. Автомобили Теодора нигде не было видно. Наверное, его забрала полиция. Джек и Барнаби пошли по тротуару, поглядывая, не следит ли кто за ними. Как оказалось, осторожничали они не напрасно. Метров сорока от дома 310 на другой стороне улицы за зеленым фургоном прятался Глостер. «Вон он», – сказал Джек, не поворачивая головы. «Вижу», – ответил Барнаби. В машине сидели четверо, однако рассмотреть их подробнее не представлялось возможным. Отойдя еще шагов на 50, напарники остановили такси. «В центр», – скомандовал Джек, – «на площадь с фонтанами». Такси тронулось. Джек стал наблюдать за Глостером через заднее окно. Машина не двинулась с места, а значит, пока убийцы Теодора ничего о них не знали. «Думаю, они пишут на видео всех, кто входит и выходит из здания», – сказал Джек, садясь поудобнее. «Это самое простое, что можно сделать. Потом запись отсмотрят, сверят свои впечатления и чего. Могут сопоставить какие-то факты, например, лица. Пока они могут узнать только номер комнаты, откуда связывались с Теодором. И если нас там не застанут, то и взятки гладкие». А вот если у них появятся наши фото, это значительно усложнит нам жизнь. Пассажиров от водителя отделяла пластиковая перегородка. Однако в какой-то момент Джеку показалось, что таксист пытается подслушать их разговор. Пришлось прорваться. А вскоре они вышли на площади у фонтанов.